Короткие рассказы для детей. История трехсотая. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от него. И это суета. Книга пророка Экклезиаста, пятая глава, девятый стих. Фердинанд, сын богатого мельника, на прогулке с классом развернул увесистый пакет с завтраком. Мама завернула ему кусок колбасы, ветчину, белый хлеб, тарелку с блинчиками и еще всякие сладости. Школьные товарищи расположились в тени большого дерева. Каждый ел то, что взял из дому. Франц, маленький мальчик с болезненным бледным лицом, сидел напротив богатого сына Мельника и ел свой сухой хлеб. Только это могла дать ему с собой его мама. Один из одноклассников отдал ему свою грушу и яблоко. Как радовался Франц! Богатый Фердинанд и не думал поделиться своим обильным завтраком с Францем. Когда он доел все блинчики, то, к своему большому удивлению, на дне тарелки увидел выгравированные слова. «Если ты забываешь бедного, то недостоин...» «Есть досыта!» Совесть вдруг заговорила в нем. Он протянул Францу кусок колбасы. «Возьми, Франц. Ты, конечно, еще сможешь осилить ее. Вкус у нее изумительный. А когда мы вернемся домой, ты обязательно зайди еще ко мне». Отец Фердинанда ежедневно молился, «Господи, пошли и бедному люду что-нибудь поесть. Ты дал нам богатый урожай, поэтому никто не должен голодать». Когда же приходил нуждающийся и просил немного зерна, он неизменно говорил, «Да, этот год был урожайным, но запасов у меня хватает как раз на мою семью». «Может, кто-то другой сможет вам помочь?» Однажды Фердинанд снова услышал благочестивую молитву отца. «Отец, — сказал он, — если бы мне принадлежало твое зерно». «Мое зерно? Зачем тебе мое зерно?» — удивился отец. «Тогда я услышал бы твои молитвы и дал беднякам что-нибудь поесть». Мельник хорошо понял, что хотел сказать сын. Когда после обеда пришел Франц, он тут же дал ему целый мешок пшеницы. С этого дня богатый мельник заботился о семье бедняка и выделял им все необходимое из своих запасов. В Библии мы читаем, «Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка» а после их избыток, восполнение вашего недостатка. Это слова со второго послания к Коринфянам, 8 глава, 14 стих. А сейчас будем молиться и благодарить милосердного Бога за то, что Он обильно дарует пищу на каждый день. Попросим Его научить нас быть внимательными к окружающим и делить наш хлеб с нуждающимися».